Глава 23. Майло, Февраль 2153 год. 40-я Эридана. За последние годы невероятно широкое распространение получили 3D-принтеры. Технология по-прежнему находится на ранних этапах развития, но компании уже продемонстрировали, что могут, например, писать слова на субстрате, используя одиночные атомы. Кое-кто считает, что рано или поздно мы научимся строить настоящие, практичные, самособираемые производственные системы. Один такой принтер может создавать другие принтеры, роботов-рабочих, шахтеров и, в конце концов, новые машины фон Неймана. Несколько компаний экспериментируют с печатающими головками, которые, словно цветные принтеры, способны давать на выходе несколько материалов. Эта технология должна развиваться и дальше, пока принтеры не смогут создавать любое вещество атом за атомом. Эдуард Гуйперс. Семинар «Создание зонда фон Неймана. Пришла пора отправляться. Я откинулся на спинку кресла, взглянул на облака, на французскую провинцию подо мной, на Люси, которая спала на своем матрасе, видела свои обычные собачьи сны. Семь увлекательных месяцев я провел, изучая и классифицируя живых существ Ромула и Вулкана. Все мои наблюдения, каждый отчет, каждая фотография уже загружены на космическую станцию и отправлены как Биллу, так и в Солнечную систему. Беспилотники разделили систему на квадраты и идентифицировали каждое месторождение руды, с которым вообще стоит работать. Автоматизированная фабрика и беспилотники продолжат добывать сырье, пока сюда не прибудут колонисты или инопланетяне, или другой зонд. Учитывая подобные варианты, я оставил в системе эскадрилью, вооруженную снарядами. ИМИ-станции получили профиль «Медейруша» и приказ таранить его зонды без предупреждения. Я решил, что не буду строить здесь партию бобов. Колонистам ресурсы понадобятся больше, чем мне, и, в общем, я не очень хотел заниматься созданием клонов. У боба один это не очень-то получилось. Неторопливо изучив местные звезды, я выбрал 82-ю Эридана. Эта система — хороший кандидат, да и путь до нее не очень долгий. Я отправил последний отчет, обозначив в нем мои намерения, и в последний раз взглянул на голографическое изображение системы. Затем я врубил на полную мощность «On the Road Again» группы Rockets и включил двигатель. Французские крестьяне, над которыми плыл мой воздушный корабль, осыпали меня проклятиями.